Глава 25. В эту ночь Алексей Аркадьевич вернулся домой один. Михаила Юрьевича сказала, нынче ждать не надо. Он там, в гостях, остался ужинать. А Ваня все-таки ждал. Кто его знает, может, и спросит чего-нибудь, Михаил Юрьевич. Ваня вставил в настольные канделябры новые свечи. Может, еще часок-другой посидит Михаил Юрьевич за столом, поставленным так, как он любит, у самого окна. Белорозовые лепестки цветущих черешин, которые облетали в первые дни их приезда, падали прямо на стол. Михаил Юрьевич даже не велел, бывало, их трогать. Теперь они давно отцвели, ягоды сошли. А сколько было черешни в это лет? Михаил Юрьевич и подавать ее не приходилось, рвал прямо с ветки, свисавшие в окно. Еще любит Михаил Юрьевич сидеть на подоконнике, свесив ноги в сад. Поджидая его, Ваня открыл балконную дверь, Приготовил халат и туфли. И, так он и знал, нашел под столом бумажку со стихами. Михаил Юрьевич обронил. Он поднял ее и слово за словом разобрал. «Выхожу один я на дорогу, Сквозь туман кремнистый путь блестит, Ночь тиха, пустыня внемлет Богу, И звезда с звездою говорит». «Ведь чего хорошо, чисто песня!» — проговорил он шепотом И принялся разбирать дальше — но строчки все были так перечеркнуты, что он разобрал только четыре последние, Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея, про любовь мне сладкий голос пел, надо мной, чтоб вечно зеленее, темный дуб склонялся и шумел. Только здесь дуб не так шумит, подумал он. Вот в Тарханах у нас это действительно шумят дубы. Отдать надо нынче же к листок Михаил Да хорошо бы спросить, что вот, дескать, Михаил Юрьевич, ежели отпустит нас царь, поедем тогда в Тарханы или как? Ну вот и Михаил Юрьевич, чуть не под утро вернулся. Говорит, на Машук ходил ночью гулять, и как только не боится. Чудной какой-то пришел, как именинник. Все хвалит, всем доволен, даже грушу похвалил, они как камень жесткий, радуется всему. И что дверь на балкон открыта, и что в саду цветы пахнут, но точно в первый раз все увидал. Про Алексея Аркадьевича спросил и не лег спать. А сел свои бумаги разбирать и тихонько песню поет. Лермонтов поднял голову. С балкона шли Глебов и Васильчиков. «Мы не постучались, — Мишель сказал Глебов, — чтобы никого не пугать и прямо из сада через ограду на балкон. «Входите, входите, я ждал». Садись, князь Александр, сейчас покурим. Ваня трубки, и там где-то Кахетинское было. Когда Ваня вышел, Лермонтов тщательно закрыл за ним дверь и уселся на подоконник лицом к тучам, свесив ноги в сад. — Ну, я вас слушаю. — Ты что же, так и будешь говорить о деле с усмешкой? — спросил Васильчиков. — А что? Мне так очень хорошо. И вас слышно, и тучи видно. «Тучи сегодня все горы закрыли. Как, по-вашему, будет завтра гроза?» «Ей-богу, не знаю, Михаил Юрьевич, не все ли равно. Ты выслушай условия и скажи, согласен на них или нет». «Конечно, согласен заранее. Об условиях договаривались вы оба, значит, все будет как полагается». «Мы надеемся, что да», — Михаил Юрьевич смущенно проговорил Глебов. «Вот слушай, как мы решили. Дуэль по требованию Мартынова — 15 послезавтра, в 7 часов вечера, место найдем у подножия мышука где-нибудь около той площадки, куда недавно пикником ездили, помнишь? Помню дальше. Последний барьер на 10 шагов заканчивает за Васильчиков сходится по команде Марш. Все ясно. Мы с князем уверены, не очень уверенно добавляет глебов, что эта дуэль кончится ничем. «Обменяйтесь для соблюдения приличия пары выстрелов», — добавляет Васильчиков, «и поедем все ужинать в колонию Гашки. Мы уж и столик заказали». «Ты серьезно так думаешь?» — Лермонтов посмотрел в бесцветные глаза Васильчикова. «А что говорит Мартынов?» Васильчиков ответил не сразу. «Он не согласен на примирение». «Вот как». «Я пытался его уговорить», — сказал Глебов, «но он ходит по комнате, скрестив руки». Наполеон какой-нибудь, и ничем его не проймешь. Но ты, Михаил Юрьевич, непременно уезжай пораньше утром в Железноводск, с глаз долой. А мы тут без тебя еще раз постараемся Мартынова образумить, и тебе в Железноводск дадим знать. Мартынов упрям, но в конце концов ему эта дуэль не нужна всерьез-то, так ради эффекта вызвал. Ну, что ж поделаешь, значит, стреляемся с Мартышкой. Ты мне скажи, Миша, вот что». Нежели он танцевать без кинжала не приходит. Так сколько же он их наденет, собираясь меня убить, а я не могу. Что ты сказал, обернулся к нему Михаил Глебов. Нет, ничего, это я так про себя. Ну, тебе нужно выспаться и быть бодрым. Идем, Миша. Васильщиков встал и, сухо поклонившись, направился к балкону. Глебов, проходя мимо письменного стола, остановился и взглянул на лежащие на нем листы. «Неужели ты писать собираешься, Михаил Юрьевич? А что?» «Да не знаю. Кто еще, кроме тебя, мог бы перед дуэлью писать стихи?» «А я за час до дуэли мог бы писать», — весело сказал Лермонтов. «Вот видишь ли, здесь я начал...» «Ну, если ты начал говорить о стихах, то не скоро кончишь», — прервал его Васильчиков. «Я пойду», — сказал он Глебову. «Ты догоняй меня, если не задержишься. А тебе выспаться надо, Михаил Юрьевич». Завтра в Железноводске «Успею» отозвался Лермонтов, разыскивая что-то среди листов. Вот смотри, здесь в нескольких строках план будущей работы моей, о которой я все время думаю. «Новая поэма?» — спросил Глебов. «Нет проза, дорогой мой, чистейшая проза. Трилогию буду писать из нашей русской истории». Вот как отозвался рассеянный Глебов, стараясь не думать о предстоящей дуэли. «Да нет, ты послушай», — уже увлеченно заговорил Лермонтов. «Я задумал целых три романа, исторических, обнимающих с собой огромный период из жизни России и по времени, и по важности разыгравшихся событий. Трилогия должна рассказать о Пугачевском восстании, о времени Екатерины и об отечественной войне с французами в 12 году и, наконец, о нынешней Кавказской войне. Ее я порядочно узнал за последние годы и не только как поэт». И очень хочу я показать роль Грибоедова в кавказских событиях. Но ну, во всех трех романах хочу дать того героя, о котором у нас очень мало говорят. Народ наш. Ну, что ты скажешь? И как ты думаешь, — горячо спросил он. Справлюсь я с таким большим полотном. Я уверен в этом. Глебов быстро пожал ему руку. Я опять покороче, через заборчик. Итак, завтра уезжай в Железноводск. Ваня тихо сказал Лермонтов. Ты вино не уноси. — Слушаю, Михаил Юрьевич, налей мне. Взяв наполненный Ваней стакан, он в раздумье спросил. — Ты мне вот что скажи, как тебе Николай Соломонович нравится? — Я так полагаю, — с расстановкой ответил Ваня, — что для дамского полу они занимательны. Черкесские от всякие кинжалы, кому и занятно. — А как, по-твоему, может он меня убить? «Сохрани, Бог, это за что же?» «А вот смеюсь я над ним часто. Да за это убивают. А вы смеетесь не со зла, а так себе, для ради веселья. Сохрани, Бог!» «Ну тогда выпей и ты за мою долгую жизнь!» Лермонтов, улыбаясь, поднял высоко свой стакан. «Так точно, многое лето!» «А еще за то выпьем, что бы мы с тобой любим. За Россию, за Родину, за Тарханы наши». И за весь народ. Так точно, Михаил Юрьевич, за Россию, за весь народ, многое лето. Он выпил, поставил стакан и хотел уйти. Я тебе уже говорил, кажется, завтра, это будет, впрочем, уж нынче, потому что ночь скоро кончится, словом, как встану, так в Железноводскую еду ванну брать. Слушаю, Михаил Юрьевич.